Глава 39. Перед тем, как отправиться в святилище, мне необходимо кое-что сделать. Экономка замочила мои залитые кровью бриджи в чане на первом этаже, поэтому я умываю холодной водой лицо и влезаю в рабочую юбку. Вряд ли сегодня Ремон отправит меня проверять новые секции лесов. А все предыдущие я уже закончила и даже подписала подпорки для возведения потолка, хотя магистр Томас и отложил эти работы. Быстро зашнуровав ботинки, я выхожу через входную дверь, даже не позавтракав, тем более, что из кухни пахнет так, будто госпожа Лафонтен что-то сожгла. Стоило выйти за порог, как начал накрапывать дождик, и, судя по тучам, он вряд ли закончится в ближайшие несколько часов. В столь ранний час на улицах пустынно, и лишь на полпути к дому Мункьюиров мне встречается ещё одна душа. Выходящие на улицу ставни окна Симона на третьем этаже слегка приоткрыты. Видно, как внутри кто-то ходит. Сомневаюсь, что он вообще ложился спать. В остальных окнах свет не горит. Вряд ли там кто-то ещё не лёг. Я прислоняюсь к стене дома, проклиная себя за то, что не продумала план действий. Видимо, придётся вернуться в другое время. «Госпожа Катрин?» Я резко оборачиваюсь, и оказываюсь лицом к лицу с Ламбертом Монкьюиром. Он склоняет голову в знак извинения. «Простите, что напугал вас, госпожа Катрин. Вы что-то ищете?» Его доброта придаёт мне мужество. «Я надеялась поговорить с Симоном», — признаюсь я. «Хотела сказать, как сожалею о своём поступке». Ламберт хмурится. «Не уверен, что это хорошая идея. Он...» в последнее время не в духе. «Понимаю», — говорю я, «но хочу попытаться. Даже если он не станет меня слушать, я должна передать ему кое-что важное». Ламберт обводит меня взглядом с головы до ног, словно пытается отыскать, что же я принесла, а затем кивает в сторону дома. «Тогда прошу, позвольте проводить вас». К моему удивлению, входная дверь не заперта. Желая объяснить это, Ламберт показывает мне несколько исписанных листов бумаги. Я выходил всего на несколько минут. Симон отправил меня во дворец правосудия. Он жестом приглашает меня войти первой. И я послушно переступаю порог, после чего он указывает, что поднимется по лестнице следом за мной. Меня слегка смущает то, что мой зад оказался на уровне его глаз, но хорошо, что позади не удан Когда мы добираемся до третьего этажа, нервы уже звенят от волнения. Ламберт выступает вперёд и, пару раз стукнув в двери, заходит в комнату Симона. А я медлю у порога. Я знаю, что у Симона вспыльчивый характер и догадываюсь, что он способен на насилие, но в этот момент впервые пугаюсь встречи с ним. «Я нашёл то, что ты просил, Венатре», — говорит Ламберт и привёл кое-кого, кто хочет с тобой поговорить. Он отходит в сторону и выставляет руку в мою сторону. Его поддержка придаёт мне немного решимости, и я переступаю порог. Одарив меня сочувственной улыбкой, Ламберт поворачивается к столу и кладёт туда принесённые листы. На карте города, всё так же прикреплённой к стене, появились рисунки матери Агнес. А на столе лежит молоток архитектора. Оставшаяся на нём кровь засохла и начала отслаиваться, так что даже отсюда видно выгравированные слова. Уден тоже здесь. Стоит рядом у противоположной стены с ужасными обоями и смотрит на меня. Наконец мой взгляд замирает на Симоне, который выглядит так, словно за несколько часов постарел на 10 лет. Бледная кожа обтягивает его резкие скулы, под глазами фиолетовые круги а на щеках расцветают неровные пятна румянца, пока Симон таращится на меня. «Что ты здесь делаешь, Кэт?» Я вытаскиваю косу мадам Эмилин из кармана юбки. Вернувшись домой, я поняла, что она всё ещё у меня. Я кладу волосы на стол и отступаю на шаг. Но ещё я хотела... Серебя пальцы, начинаю я, но голос срывается. «Извиниться» звучит жалко поэтому я решаю закончить по-другому. Объяснить кое-что. Несколько секунд в комнате царит тишина, а затем Уден подходит к Ламберту, хватает его за плечо и подталкивает к двери. Когда он проходит мимо, я замечаю, что от него пахнет алкоголем и сконней. Похоже, он больше не в списке подозреваемых, раз убийца не умерил своего безрассудного поведения. «Давай дадим им возможность разобраться с этим без свидетелей, брат», — говорит он. Драв у Удена, как обычно, поэтому он косится на Симона и добавляет. «В конце концов, моя комната этажом ниже, поэтому мы услышим их, если тут начнётся что-то действительно интересное». Ламберт пытается вырвать руку, и это напоминает мне о ночи, когда убили пирету, когда он также держал своего брата. Но Симон вздыхает и кивает. «На сегодня всё, кузен. Отдохни немного. Спасибо за твою помощь». Ламберт неохотно выходит из комнаты следом за братом. Я дожидаюсь, пока их шаги стихнут на лестнице, а затем, наконец, обращаюсь к Симону. «Ты слышал что-нибудь о Маргарет?» Сжав губы в тонкую линию, он качает головой. «Сделал какие-то выводы о том, что произошло ночью?» Симон сверлит меня взглядом. «Ты больше не имеешь права знать это». «Теперь вместо меня тебе помогает Ламберт?» Он часто присутствовал при наших разговорах, но Симон чаще использовал его физическую силу, чем умственные способности. «Или Уден?» «Опять же, это не должно тебя волновать». «Где Жулиана?» Спрашиваю я, а затем спешно добавляю. «Я спрашиваю как подруга». «Возможно, я слишком много на себя беру, называясь подругой Жулианы, но она мне небезразлична». Симон тихо вздыхает. «Думаю, проспит ещё несколько часов. Ей всё хуже и хуже. Возможно, мне придётся отказаться от её помощи, как и от твоей. Сомневаюсь, что известие о том, что я скрыла, улучшит её душевное состояние». «Прошу, Симон!» Выставив руки перед собой в мольбе, начинаю я. «Ты должен понять». «Не хочу ничего слышать, Кэт», — безэмоционально говорит Симон. «Ты солгала мне. Ты солгала». И Николь, Эмилин, Изабель, мать Агнес, а также сестра Маргарет поплатились за это. «Неправда», — возражаю я. «Магистр Томас не убивал их, и нападения продолжились бы», «Даже арестуй ты его после убийства Пиретты!» Симон молчит несколько секунд. Скорее всего, тщательно подбирает слова, хотя мышцы на его шее и челюсти всегда напряжены. «Я верю, ты искренне считаешь, что он невиновен, но я не смог своевременно изучить прошлое магистра или опросить его». Он кивает на стопку листов, которые принёс Ламберт. Хотя, как оказалось... Дядя собрал на него целое досье. Симон приподнимает брови. «Ты случайно не знаешь, что такого на целых шесть листов произошло с ним в прошлом?» Желудок сжимается, когда я вспоминаю о том, что рассказал Реми. «Только слухи, с трудом выдавливаю я. Всё это было до того, как мы познакомились, но мать Агнес никогда бы не позволила мне жить у магистра, если бы опасалась, что он способен причинить мне вред. Это не совсем так, ведь она и не позволила. Это я сбежала, чтобы принять его предложение о работе, в какой-то степени из-за того, что подслушала её замечание о моей семье. Но настоятельница бы точно подняла шум, если бы считала, что мне что-то угрожает. А может, и подняла. Я перевожу взгляд на листы бумаги, лежащие на столе. Интересно, там есть упоминание о жалобах от неё? Я качаю головой, чтобы эти мысли вылетели из головы. За пять лет мать Агнес ни разу не предположила, что мне стоит бояться магистра Томаса. «Я бы никогда не принял твоей помощи, если бы знал истинную причину, по которой ты захотела участвовать в расследовании», — говорит Симон. «Я вызвалась не только для того, чтобы защитить магистра, Симон. Поверь мне». «Поверить во что?» Он взмахивает рукой, указывая на ужасающие наброски. Что ты помогала в расследовании из-за того, что беспокоилась об этих женщинах? Нет, признаюсь я. По крайней мере, в начале. Не знаю, когда всё поменялось, но главное — это произошло. Я стала делать это для них, для тебя, для Жулианы. Но тебе так и не хватило смелости рассказать мне об этом. Симон указывает пальцем на молоток архитектора. Запёкшаяся кровь на ручке напоминает мне об остальном. «Ты ведёшь себя так, будто лишь я утаивала информацию. Нападаю я. Возможно, я бы и сказала правду, если бы узнала, насколько порочен убийца». «Сомневаюсь». Он складывает руки на груди. «Ты ведь делала довольно серьёзные выводы насчёт него». «Как и ты! И даже без проклятого молотка!» — восклицаю я. Симон всё так же недоверчиво поджимает губы. «Знаешь, что самое ужасное во всём этом? Его голос меняется, становится хрупким, как яичная скорлупа. Ты смогла подобраться ко мне с самой уязвимой стороны». На его лице появляется улыбка, но это самая жуткая, лишённое юмора и наполненная иронией выражение — которая мне доводилось видеть. Я ведь на самом деле, не раздумывая, я подхожу к нему и протягиваю руку. «Нет, Симон, я никогда не...» Он отскакивает назад, не давая приблизиться. «Не трогай меня!» — рычит он. «Никогда больше не прикасайся ко мне!» Рука падает вниз, словно свинцовая. Что бы между нами ни происходило и что бы мы друг к другу не испытывали, От этого не осталось и следа. «Ты должна уйти», — говорит Симон. «Могу я навестить магистра Томаса?» Еле слышно спрашиваю я. «Нет, это помешает расследованию». «Симон, прошу!» Я изо всех сил стараюсь не кричать. «Он всё, что у меня осталось!» Внезапно его безразличное выражение меняется. «У меня нет и этого». Я разворачиваюсь и несусь по коридору к лестнице, даже не задумываясь о том, насколько громко звучат мои шаги. Споткнувшись на последних ступенях, я практически врезаюсь в двери, затем открываю несколько замков и выскакиваю на улицу. Мои шаги эхом отражаются от мостовой, словно кто-то идёт за мной, но я не останавливаюсь, пока не добираюсь до своей комнаты, где можно порыдать вдоволь.